Глава двадцать восьмая. Несчастное лилейное дева. «Энн, конечно, ты должна быть Элейн», сказала Диана. «Мне не хватит смелости плыть одной в лодке». «Мне тоже», с дрожью в голосе проговорила Руби Джилес. «Вдвоем, втроем плыть в плоскодонке, да еще сидеть, пожалуйста, это даже в радость. Но лежать на дне и притворяться мертвой я не смогу. Я умру от страха». Это, конечно, очень романтично признала Джейн Эндрюс. «Но я знаю, что не смогу лежать неподвижно. Я буду то и дело высовываться, чтобы увидеть, где я плыву, и не унесло ли меня слишком далеко, и тогда вся затея будет испорчена. Ты согласна со мной, Энн?» «Но у Элейн не могут быть рыжие волосы. Это смешно!» расстроилась Энн. «Я не боюсь плыть в лодке и охотно возьму на себя роль Элейн, но это дело не меняет. Руби должна быть Элейн. Она блондинка, у нее длинные золотые кудри. Помните, у Элейн тоже были струящиеся локоны. Ее называли лилейной девой. «У тебя цвет лица такой же нежный, как у Руби», сказала уверенно Диана. «А волосы намного темнее, чем были до того, как ты их состригла». «Ты действительно так думаешь?» обрадовалась Энн, покраснев от удовольствия. «Мне иногда тоже так кажется. Но я не осмеливалась спросить, так ли это, из страха, что все выдумала. «Как ты думаешь, Диана, их можно теперь назвать каштановыми?» «Да, и они очень красивые», — сказала Диана, глядя с восхищением на короткие шелковистые завитки, обрамляющие голову Н и перехваченные сбоку кокетливой черной бархатной лентой с бантиком. Девочки стояли на берегу пруда, ниже яблоневого косогора, на небольшом мысе в окружении берез. Мыс заканчивался деревянным помостом, водруженном в воде для удобства рыбаков и охотников на уток. Руби и Джейн пришли в гости к Диане, чтобы провести этот летний день вместе. Пришла и Энн, чтобы с ними поиграть. Этим летом Энн и Диана проводили много времени на пруду. Игры в приюте безделья остались в прошлом. Весной мистер Белл безжалостно вырубил рощицу на заднем пастбище. Энн сидела среди пне и плакала. Это было так романтично. Но она быстро утешилась, решив, что тринадцатилетним девочкам, которым вскоре будет 14, не пристала проводить время за детскими забавами, вроде домика для игр. На пруду было больше возможностей для интересных занятий. Как увлекательно было ловить форель с моста или грести поочередно в плоскодонке, с которой мистер Барри стрелял уток. Потом Энн придумала постановку про Элейн. Зимой они проходили в школе стихотворения Теннисона, включённое по распоряжению руководителя департамента в курс английского языка для школ острова принца Эдуарда. Школьники его анализировали и разбирали по частям так детально, что было удивительно, как после всего этого они находили в нём какой-то смысл. И всё же белокурая лилейная дева, и Ланселот, и Гвиневра, и король Артур стали для них реальными людьми. И в втайне сожалела, что не родилась в Камелоте. В то время, — говорила она, — было полно романтики, не то что сейчас. План Н девочки встретили с восторгом. Они рассчитали, что если плоскодонку оттолкнуть от помоста, она проплывет по течению под мостом и уткнется в Нижний мыс, где пруд совершает изгиб. Девочки часто плавали этим маршрутом и знали его досконально. «Хорошо. Я буду Элейн», — неохотно согласилась Н. Перспектива играть главную героиню была соблазнительной, но ее эстетическое чувство требовало точности во всем. А в себе Н не видела внешнего сходства с Элейн. «Руби, ты будешь королем Артуром, Джейн Гвиневрой, а Диана Ланцелотом. Но сначала вам придется изобразить братьев и отца Элейн. Старого немого слугу придется исключить, потому что в лодке лежа может уместиться только один человек. Дно лодки надо украсить черной парчой. Старая черная шаль твоей мамы, Диана, тоже подойдет. Черную шаль принесли. Энн приподняла ее над лодкой, потом постелила на дно, легла на нее, закрыла глаза и сложила руки на груди. «Да она выглядит совсем как покойница», испуганно прошептала Руби, глядя на бледное лицо, сколеблющееся на нем тенью берез. «Мне страшно, девочки. Вы уверены, что мы правильно делаем, разыгрывая эту историю?» Миссис Линд говорит, что актерство от лукавого. «Руби, нельзя сейчас говорить о миссис Линд!» Сурово произнесла Энн. «Это погубит эффект от постановки! Ведь эти события происходили за сотни лет до рождения миссис Линд!» «Джейн, разберись с этим! Глупо, что Элейн заговорила после своей смерти!» Джейн активно включилась в работу. Покрывала из золотой парчи прекрасно заменила накидкой желтого японского крепдышина со старого пианино. Белые лилии тоже не нашлось, но длинный синий ирис в руках Энн был достойной заменой. «Ну, теперь все готово», — сказала Джейн. «Нам осталось только поцеловать ее спокойное чело. Ты, Диана, скажешь «прощай навсегда, сестра», а ты, Руби, вторишь ей «прощай, любимая сестра». Произнесите свои прощальные слова как можно печальнее, а ты, Энн, ради бога». Улыбнись хоть немного. Помнишь, как там сказано? Словно играла улыбка на ее лице. Вот так лучше. Теперь толкаем лодку. Плоскодонка отошла от берега, сильно задев торчащий из воды встроенный столб. Диана, Джей и Руби дождались, когда лодку подхватит течение, и тогда побежали через рощу по дороге вниз к нижнему мысу, где должны были уже в качестве Ланселота, Гвиневра и короля Артура встретить лодью с Лилейной Девой. Несколько минут плоскодонка медленно плыла по течению, и она упивалась романтикой ситуации. Но то, что произошло дальше, было лишено всякой романтики. В лодку стала просачиваться вода. Эн мигом скочила на ноги, подобрав убранство из золотой и черной парчи, и тут увидела широкую трещину в нижней части лодки, которая активно пропускала воду. Отчаливая, Лодка задела грубый столб, который прямо-таки вырвал прибитый кусок ватина. Не зная ничего этого, Энн, однако, быстро сообразила, что оказалась в ужасном положении. Вода прибывала, и было ясно, что лодка скроется под водой раньше, чем ее прибьет к Нижнему мысу. Где же весла? Остались на берегу? Энн издала слабый сдавленный крик, который никто не слышал. Смертельно побледнела, но самообладание не утратила. Остался один шанс. Только один. «Я страшно испугалась», рассказывала она миссис Аллен на следующий день. «Мне казалось, что прошли годы, пока лодку несло к мосту, а вода тем временем медленно, но верно ее заполняла. Я молилась, миссис ален молилась от всей души, но глаза держала открытыми, потому что знала, надо дождаться, чтобы лодка подошла близко к сваям, и там, бог даст, постараться уцепиться за одну из опор И подняться на мост. Опоры сделаны из стволов старых деревьев. На них множество узлов и от суков. Нужно было молиться и в то же время смотреть во все глаза, чтобы не упустить нужный момент. Я только повторяла одно и то же «Боже, милостивый сделай так, чтобы лодка подплыла ближе к опоре, а дальше я сама постараюсь». В таких обстоятельствах не думаешь, как приукрасить молитву, но моя была услышана. Лодка уткнулась прямо в опору и на минуту застряла. За это время я, набросив на плечи шаль и накидку, скарабкалась на неспосланный мне свыше большой обрубок. Я прильнула к скользкому стволу, вцепившись в него, и не знала, что делать дальше. Моя поза была далеко не романтичная, да и какой она могла быть, когда я только что спаслась от смерти в водной пучине? Произнеся сразу же благодарственную молитву, я сосредоточила все силы, чтобы удержаться на опоре, понимая, что без помощи людей мне отсюда не выбраться. Плоскодонка, покружившись немного усвай, еще немного проплыла, а потом резко ушла под воду. Руби, Джейн и Диана уже ждали энну нижнего мыса. Охваченные ужасом при виде этой трагедии они не сомневались, что Эн тоже погибла, и бледные как полотно, на мгновение застыли на месте, а потом с диким визгом побежали через лес и дальше по главной дороге, даже не глянув на мост. Энн, еле удерживаясь на ненадёжной опоре, видела, как девочки бегут вверх по склону и слышала их отчаянные крики. «Помощь скоро придёт, а пока ей надо крепиться и ждать», хотя её тело уже затекло. Проходили минуты, которые казались часами несчастной лилейной деве. «Почему никто не идёт? Куда побежали девочки? А что, если они все попадали в обморок? Вдруг никто не придёт?» А что, если она так устанет, что ноги у нее сведет судорогой, и она не сможет больше удерживаться на опоре? Энн смотрела вниз на зеленую толщу воды, поверх которой колыхались длинные размытые тени, и содрогнулась от ужаса. Воображение стало ей подбрасывать разные перспективы, одну хуже другой. И в тот момент, когда Энн почувствовала, что больше не может терпеть боль в плечах и запястьях, под мостом в рыбачьей лодке Хармона Эндрюса появился Гилберт Блайт. Гилберт поднял глаза и, к своему величайшему удивлению, увидел побелевшее от страха личика и большие испуганные серые глаза, смотревшие, однако, с презрением. Эн Ширли! Какого черта ты туда забралась?» Не дожидаясь ответа, он подплыл к опоре и протянул руку. Делать было нечего. Энн, ухватившись за руку Гилберта Блайта, спустилась в лодку, где мокрая и злая уселась на корме. С шали и накидки на плечах капала вода. Подобной ситуации трудно сохранить достоинство. «Так что же все-таки случилось, Энн?» спросил Гилберт, берясь за весла. «Мы разыгрывали историю Элейн», холодно не глядя на своего спасителя, ответила Энн. «И я должна была приплыть в камелот на ладье». Я хочу сказать, в лодке. Но в лодке образовалась течь. Я вылезла оттуда и забралась на сваи. Девочки побежали звать на помощь. Будь любезен, высади меня на берег. Гилберт послушно погреб к берегу, и Энн, отказавшись от его помощи, проворно спрыгнула на песок. Благодарю за помощь, небрежно бросила она, отворачиваясь. Но Гилберт тоже выпрыгнул из лодки и удержал ее за плечо. Послушай, Н торопливо проговорил он. «Разве мы не можем быть добрыми друзьями? Я страшно сожалею, что тогда посмеялся над цветом твоих волос. Я не хотел обидеть тебя, просто глупо пошутил. Да и было это сто лет назад. Сейчас твои волосы очень красивые, я говорю искренне. Давай будем друзьями». На какое-то мгновение Энн заколебалась. Наряду с оскорбленным достоинством она теперь испытывала какое-то странное новое чувство. Ей было приятно видеть в карих глазах Гилберта наполовину робкое, наполовину нетерпеливое выражение. Сердце ее забилось сильнее, но воспоминание о прежней горькой и неуемной боли остановило этот порыв. Перед ее глазами живо всплыла сцена из прошлого, словно все случилось вчера. Гилберт обозвал ее морковкой и тем самым опозорил перед всей школой. Ее обида, которая более зрелым людям показалась бы смешной, как и причина, по-прежнему оставалась острой, не смягчаясь со временем. Она ненавидела Гилберта Блайта и никогда его не простит. «Нет», — холодно ответила Энн, — «мы никогда не будем друзьями, Гилберт Блайт, я этого не хочу». «Пусть так», — покраснев от обиды, Гилберт запрыгнул в лодку. Больше я никогда не предложу тебе дружбу, Эн Ширли. Я тоже к этому не стремлюсь. Он быстро отплыл от берега, решительные и вызывающе работая веслами, а Эн пошла вверх по крутой поросшей папоротником тропинке между кленами. Она шла с высоко поднятой головой, однако ее не оставляло странное чувство грусти. Эн почти сожалела, что не согласилась на предложение Гилберта. Конечно, он ужасно ее обидел, но все же. Какое бы облегчение она испытала, если б могла сесть в уголок и хорошо выплакаться. Энн чувствовала, что просто не в состоянии владеть собой. Пережитый страх и скрюченное положение на сваях давали о себе знать. На полпути она встретила Джейн и Диану. Девочки мчались назад к пруду в состоянии, близком к безумию. В яблоневом косогоре никого не было. Мистер и миссис Барри отсутствовали. У Руби началась истерика, ее оставили дома приходить в себя. А Джейн и Диана побежали через зачарованный лес мимо ключа Дриады к зеленым крышам. Но и там дом был пуст. Марилла уехала в Кармаде, а Мэтью убирал сено на дальнем поле. «Ох, Энн!» – выдохнула Диана, бросаясь подруге на шею со слезами облегчения и радости. «Ох, Энн!» «Мы думали, что ты утонула и считали себя убийцами. Ведь это мы заставили тебя быть, алейн. Как же ты спаслась, Энн?» «Я забралась на сваи», — проговорила устала Энн. Мимо проплывал Гилберт Блайт в лодке мистера Эндрюса. Он и доставил меня на берег. «Какой прекрасный поступок! Как это романтично!» — сказала Джейн, которая только сейчас обрела дар слова. «Теперь ты, наконец, будешь с ним общаться!» «Вовсе нет!» — вспыхнула Энн, к которой мгновенно вернулся прежний мятежный дух. «И прошу, Джейн Эндрюс, не упоминай больше при мне слово «романтично». Мне жаль, девочки, что я вас так напугала, это моя вина. Не сомневаюсь, что я родилась под несчастливой звездой. Все, что я делаю, приносит мне или моим лучшим друзьям неприятности. Мы взяли и утопили лодку твоего отца, Диана» и у меня предчувствие, что нам больше не разрешат кататься на лодке. Предчувствие Энн сбылось в полной мере. Как только стало известно о событии на пруду, в семействах Барри и Кадбертов поднялся большой переполох. «Обретешь ли ты когда-нибудь здравый смысл, Энн?» — тяжело вздыхала Марилла. «Думаешь, что обрету, Марилла?» — оптимистично ответила Энн. Наревевшись от души в своей комнатке под крышей, она успокоилась и вновь обрела привычный здоровый взгляд на вещи. «Мне кажется, шансы на это значительно увеличились». «Не понимаю, каким образом?» — сказала Марилла. «Сегодня я получила новый бесценный урок», — объяснила Энн. «С самого приезда в зеленые крыши я совершаю ошибку за ошибкой, и каждая ошибка помогает мне исцелиться от очередного большого недостатка». Случай с аметистовой брошью научил меня не рыться в чужих вещах зачарованный лес показал как опасно давать волю воображению ошибка с более утоляющим средством в пироге излечила меня от поспешности при стяпне после окрашивания волос я избавилась от тщеславия теперь я никогда не думаю о своих волосах и носе разве что очень редко а сегодняшний случай показал что не надо во всем искать романтику Я пришла к заключению, что бессмысленно насаждать романтику в Эйвенли. Тысячи лет назад в замке Камелот это было нетрудно, но в наши дни романтика обесценена. И я уверена, что скоро вы увидите, Марилла, большие перемены во мне». «Буду надеяться», — проговорила скептически Марилла. Но Мэтью, который безмолвно сидел в своем углу, дождался, когда из комнаты вышла Марилла и положил руку Энн на плечо не расставайся совсем с романтикой эн робко попросил он немного романтики не помешает полностью у нее уходить не стоит но чуточку сохрани эн чуточку сохрани